Но, увы, это ничего не меняет. Будем говорить прямо, как взрослые люди. Вы здесь чужак. Вы влезли на мою территорию, приставали к моей женщине и покалечили моих людей. Теперь ответьте мне, есть ли причина, по которой я должен оставить вас в живых? О, это слишком мелодраматично, заметил Забродов, обмикая в кресле в совершенно невообразимой позе, словно в теле у него вовсе не было костей. «Но я отвечу. Таких причин, на мой взгляд, по меньшей мере три». Он выставил вперед руку с растопыренными пальцами и начал по одному загибать их, считая причины. «Во-первых, — сказал он, загибая один палец, — я знаю, куда подевался ваш груз». Сергей Иванович насторожился и весь обратился вслух. Его собеседник, похоже, заметил это. Во всяком случае, его улыбка сделалась еще шире. «Во-вторых», – сказал он, загибая следующий палец, – «я тот человек, у которого есть шанс этот груз отбить. Вы согласны со мной?» «Да, вы похожи на такого человека», – сказал Сергей Иванович. Вот только я не пойму, о каком Грузии идет речь. «А что, у вас так много пропадает?» Невозмутимо парировал Забродов. «Так это ж не порядок. Этим непременно надо заняться». «А вы не учите меня жить!» Огрызнулся Сергей Иванович, но тут же спохватившись, сделал скучающее лицо. «Но и какова же третья причина?» «А вы мой должник!» Просто сказал Забродов. «Вы умный человек и должны понимать, что, имея что-нибудь против вас, я пристрелил бы вас как собаку, едва завладев автоматом». «Да что вы говорите? Вы что, всерьез полагаете, что соображение подобного рода в наше время хоть кем-то может быть принято в расчет?» насмешливо поднял брови Сергей Иванович. «А наше время не эталон», – возразил Забродов, еще глубже съезжая в кресле, и без спроса закуривая сигарету. «И потом, есть ведь еще и первые два аргумента, не считая того, что я могу убить вас прямо сейчас и приспокойно выпрыгнуть в окно. Я надеюсь, последнее соображение звучит достаточно современно». Рука Сергея Ивановича незаметно скользнула к отвороту домашнего пиджака. «Но-но», «Ну – сказал Забродов, – «ведь вы все равно не успеете» так стоит ли волноваться?» «Ладно». Переходя на привычный грубоватый тон, буркнул Сергей Иванович. «О, бедил. Чего ты хочешь?» Иларион заметил смену тона и верно расценил ее как капитуляцию. Теперь следовало в срочном порядке ковать железо, пока впечатление от показательного выступления было еще свежо. «Честно говоря...» Сказал он, небрежно стряхивая пепел сигареты прямо на ковер. «Я уже третий день ищу случая встретиться с кем-нибудь вроде вас». «Чего я хочу?» «Если говорить в широком смысле, то того же, чего хотят все остальные. А именно, заработать большие деньги». «Впрочем, вас я искал не для этого. Насколько я понимаю, на границе вы фигура номер один». «Ну, есть еще начальник погранотряда», – начал Сергей Иванович. «Это кто? Вот этот пьяница?» Наугад подал реплику Иларион и понял, что попал в десятку. Левый уголок рта Старцева едва заметно вздернулся кверху. «Дело в том», – после паузы продолжал Иларион, «что меня ограбили до нитки какие-то бандиты в форме латышских таможенников». Ваш участковый, это... Ну, вы понимаете. И потом у меня сложилось совершенно определенное впечатление, что ограбили в ту ночь не только меня. А? Я прав? Старцев сильно подался вперед. Ну, конечно, черт возьми, что же еще? Чего проще? Перешел границу, остановил машину. Ночью, да в лесу. Не очень-то разберешь. В России-то или в Латвии. Надо только знать время и приметы машины. И кто же это настучал? Главное, риск минимальный. Зато навар... Ах, вы суки. А подробности? Вдруг охрипшим голосом потребовал он. Иларион принялся излагать подробности, почти не отступая от истины. На данном этапе сокрытие требовала лишь сделка, заключенная им с усатым участковым. По мере того, как он рассказывал, лицо его собеседника наливалось кровью. Он даже не заметил, как копошившийся в камине охранник встал наконец на ноги и с трудом придерживаясь за стену и оставляя на светлых обоях длинный серый след, побрел в коридор, поматывая головой, как одолеваемая слепнями лошадь.